Глава 9. Фрэнк вырезал его и отправил. Мы оба, Шавалье и Оппенгеймер, одновременно были и не были членами коммунистической партии. Как хотите, так и понимайте. Хокон Шавалье. 20 сентября 1937 года Юлиус Оппенгеймер скончался от сердечного приступа в возрасте 67 лет. Роберт понимал, что Юлиус растерял былую живость, однако внезапная смерть отца стала для него потрясением. После смерти Эллы в 1931 году у Юлиуса сложились близкие и доверительные отношения с сыновьями. Он часто навещал обоих, и нередко друзья Роберта становились его друзьями. Восемь лет экономической депрессии несколько сократили состояние Юлиуса. Но даже на момент его смерти, поровну поделенное между Фрэнком и Робертом, оно составило внушительную сумму в 392 602 доллара. Ежегодный доход от наследства давал братьям в среднем 10 000 долларов сверх того, что зарабатывали они сами. Однако, проявив свойственную ему раздвоенность чувств в отношении семейного богатства, Роберт немедленно завещал свою долю имущества Калифорнийскому университету на стипендии аспирантам. Братья-опенгеймеры всегда были чрезвычайно близки. У Роберта возникали тесные отношения со многими людьми, но ни с кем не были так глубоки и прочны, как с родным братом. Их переписка 1930-х годов отражает эмоциональную насыщенность, не характерную для братьев, тем более для братьев с восьмилетней разницей в возрасте. Письма Роберта нередко звучали так, словно их написал не старший брат, а отец. Временами тон старшего брата принимал раздражающий покровительственный оттенок, хотя Фрэнк и без того стремился подражать Роберту. Фрэнк терпеливо сносил слова и поступки волевого старшего брата и лишь много лет спустя признался, что юношеская нахрапистость не покидала моего брата чуть дольше, чем следовало. Фрэнк и Роберт были Друг на друга похожи и не похожи одновременно. Младший опенгеймер ни у кого не вызывал неприязни. Он был копией Оппе без острых углов, обладал не меньшими талантами, чем старший брат, без резкости последнего. Фрэнк приятный, милый человек, отзывалась о нём Физик Леона Маршалл Либби, дружившая с обоими братьями. Она называла Фрэнка дельта-функцией. Это математическая функция, используемая в физике, равна нулю везде, кроме одной точки, где она обращается в бесконечность, а её интеграл по любой окрестности этой точки равен единице. Фрэнк располагал неисчерпаемым запасом доброй воли и хорошего настроения. Роберт сам много лет спустя признал, как человек он лучше меня. Одно время Роберт пытался отговорить Фрэнка от выбора физики в качестве главного призвания. Когда Френку было 13 лет, и он явно вознамерился идти по стопам старшего брата, Роберт написал ему: "Я сомневаюсь, что книги по теории относительности принесут тебе удовольствие без изучения основ геометрии, механики и электродинамики. Но если ты решил попробовать, труд Эддингтона лучшее из того, что написано для начинающих. И последний совет: Постарайся, как следует разобраться, обстоятельно и искренне, пока не будешь полностью удовлетворен в том, что тебя больше всего интересует. Потому как только научившись это делать, только поняв, как это трудно и приятно, ты сможешь по достоинству оценить более грандиозные вещи, вроде теории относительности и механистической биологии. Если ты думаешь, что я не прав, без колебаний скажи мне об этом. Я всего лишь рассуждаю на основе своего куцового опыта. К моменту поступления в университет Джонса Хопкинса в Балтиморе, Фрэнк был полон решимости доказать, что сделан из того же теста, что и брат. Подобно Роберту, он был всесторонним эрудитом, любил музыку, но в отличие от него, очень хорошо играл на музыкальном инструменте флейте. Фрэнк регулярно выступал в университетском квартете. Однако главной страстью юноши была физика. Уже на втором курсе Фрэнк встретился с братом в Новом Орлеане, где оба присутствовали на ежегодной конференции американского физического общества. После встречи Роберт написал Эрнесту Лоуренсу: "Мы вместе провели хороший отпуск, и я думаю, что Фрэнк окончательно решил связать свою жизнь с физикой". Поведав немало физиков с горячим энтузиазмом относящихся к своей работе, Роберт заметил, что они не могут не вызывать большой симпатии и уважения, а их работа большого интереса. На второй день конференции Роберт привёл Френка на объединённое заседание биохимиков и психологов. Хотя оно было невероятно шумным и очень забавным, в то же время отвращало от слепой веры в обе эти науки. Однако позже, всего несколько месяцев спустя, Роберт предложил Френку не спешить с выбором физики, не исследовав альтернативные сферы. Он предположил, что интеллектуальный аппетит Френка могла бы разожечь курсовая работа по биологии. Утверждая, что физика обладает красотой, с которой не сравнится никакая другая наука, точностью, аскетизмом и глубиной, он в то же время советовал Френку поступить на продвинутый курс физиологии. Генетика определённо включает в себя точные приёмы и сложную теоретическую базу. Сделай одолжение, изучи, с моего полного благословения, физику, всё, что она даёт, чтобы понять её, уметь ею пользоваться, и если захочешь преподавать её, но до поры не планируй заниматься ей. Не делай её изучение своим призванием. Прежде чем принять такое решение, ты должен больше узнать о других науках. и намного больше о самой физике. Фрэнк пропустил совет брата Миуши. Закончив университетский курс физики за 3 года, он продолжил обучение в 1933-1935 годах в Кендерской лаборатории в Англии под началом физиков, ранее учивших Роберта, и встретил там друзей брата Макса Борна и Поля Дирака. К этому времени Роберт полностью смирился с выбором Фрэнка. Ты знаешь, как я был счастлив, писал он Франку в 1933 году, когда ты решил поехать в Кембридж. Теперь он по-настоящему тосковал по брату. Прежде редко случалось, писал он в начале 1934 года, что я так сильно скучал по тебе, как последнее время. Я принял к сведению то, что тебе хорошо в Кембридже, что физика глубоко проникла в твоё сердце, физика и очевидные жизненные достижения, которые она приносит. Я принял к сведению, что ты упорно работаешь, набил руку в лаборатории, подробно изучаешь математику и наконец-то находишь в этом и в естественной строгости Кембриджской жизни адекватное пространство для своей неослабной потребности в дисциплине и порядке. Хотя письма Роберта подчас звучали как нравоучения старшего брата, они ясно показывали, что он не меньше Фрэнка испытывал потребность в близких отношениях с братом. В отличие от Роберта, Фрэнк превосходно показал себя как физик-экспериментатор. Он любил пачкать руки в лаборатории, ковыряться в механизмах и однажды смастерил для брата самодельный фонограф. По наблюдениям Роберта, Фрэнк обладал способностью свести своеобразную и запутанную ситуацию до коренной, неразложимой фрагештулинг. постановки задачи. Проучившись 2 года в Англии и несколько месяцев в Италии, где имел возможность наблюдать в очью и возненавидеть фашизм Муссолини, Фрэнк подал в несколько университетов заявку на поступление в докторантуру по экспериментальной физике. Он колебался идти ли в Калтех, но Роберт что-то там сделал, и Калтех неожиданно предложил Фрэнку стипендию, зависящую от академических показателей. И тот согласился. В лаборатории под началом старого друга Роберта Чарли Лаурицсона Френк проводил опыты со спектрографом бета-излучения. Если Роберт окончил докторантуру за 2 года, то Френк спокойно шёл к степени доктора целых 4. Отчасти это было связано с тем, что опыты требовали больше времени, чем фундаментальная наука. Однако на выборе сказался и темперамент Френка. Его желание наполнять жизнь не одной лишь физикой. Оппенгеймер младший любил музыку и умел играть на флейте так хорошо, что в глазах брата и многих друзей мог бы запросто стать профессиональным музыкантом. Унаследовав от матери тонкий художественный вкус, Фрэнк любил писать картины и читал много поэзии. В противоположность отточенным, корректным европейским манерам Роберта, его брат, по мнению друзей, одевался кое-как и вел себя как человек богемы. Во время первого года обучения в Калтехе Фрэнк познакомился с Жакнет Куан по прозвищу Джеки, 24-летней девушкой франко-канадского происхождения, изучавшей в Беркли экономику. Они впервые встретились в Беркли весной 1936 года, когда Роберт взял с собой брата в гости к знакомой Уэноне Недельски. Джеки помогала ей ухаживать за ребёнком. Чтобы оплачивать счета, девушка также работала официанткой. Простая и открытая по натуре, она не витала в облаках и была напрочь лишена претенциозности. "Джеки гордилась принадлежностью к рабочему классу", говорил Боб Сербер, "и терпеть не могла умников". В будущем она планировала стать социальным работником. Волосы подстригала коротко под мальчика. Губной помадой и прочей косметикой никогда не пользовалась. Роберт Оппенгеймер вряд ли бы счел девушку такого сорта подходящей парой для своего брата. Однако еще той же весной Роберт, Фрэнк, Джеки и Уинона, недавно расставшаяся с мужем Лео, два-три раза сообща выезжали на прогулки. В июне Фрэнк пригласил Джеки провести лето в «Пэра Калиенте». Они прибыли на новеньком пикапе Ford, подаренном Робертом стоимостью 750 долларов. Когда тем же летом Фрэнк сообщил брату о своём намерении жениться на Джеки, Роберт попытался его отговорить. Джеки и Роберт плохо уживались. Она вспоминала, что Роберт постоянно говорил вещи вроде: "Ну, конечно, ты ведь старше Фрэнка. Кстати, я старше его всего на 8 месяцев. И что, Фрэнку ещё рано жениться?" Фрэнк не послушался совета и 15 сентября 1936 года вступил в брак с Джеки. С его стороны это было актом освобождения и протеста против зависимости от меня, написал Роберт. Он по-прежнему ни во что её не ставил, называя официанткой, на которой женился мой брат. Но с другой стороны, продолжал устраивать жизнь своего брата и его молодой жены. «Мы часто виделись втроем в Пасадене, Беркли и Перро Калиенте», — вспоминал Фрэнк. «И мы с братом неизменно разделяли замыслы, начинания и друзей». Джеки всегда была политической активисткой. «Она могла свести вас с ума своими тирадами о политике», — вспоминал один из родственников. Еще студенткой в Беркли Джеки вступила в Коммунистический союз молодежи, потом год проработала в газете Коммунистической партии в Лос-Анджелесе. У Фрэнка его политическая деятельность не вызывала отторжения. Я был близок к Клевым ещё со школьных времён, вспоминал он. Помню, как-то раз мы с друзьями пошли на концерт в Карнеги-холле без дирижёра. Концерт был частью протеста против боссов. Как и Роберт, Фрэнк получил воспитание в школе этической культуры, где его учили дебатировать на тему морали и этики. В 16 лет он вместе с друзьями работал помощником во время президентской кампании Элла Смита 1928 года. В университете Джонса Хопкинса многие из однокурсников занимали позицию левее демократической партии. В то же время Фрэнк не любил многословные политические споры. "Я часто говорил другим, вспоминал он, если я чего-то не могу сделать, то и болтать об этом не стану". Однажды посетив в английском Кембридже собрание коммунистической партии, он был обескуражен. Они занимались пустой говорильней, вспоминал потом Фрэнк. Однако во время визита в Германию он быстро оценил фашистскую угрозу. Такое ощущение, что всё общество насквозь прогнило. Родственники отца рассказывали о происходивших в гитлеровской Германии ужасных вещах, и он был готов поддержать любую группу решившую как-то с этим бороться. Вернувшись осенью в Калифорнию, Фрэнк был глубоко тронут удручающим положением местных сельхозрабочих и негров. Экономическая депрессия причиняла ужасные страдания миллионам людей. Ещё один аспирант Калтеха Уильям Фаулер, любивший повторять, что стал физиком, чтобы не думать о людях, теперь был расстроен, потому что депрессия заставляла его поступать наоборот. Фрэнк разделял это чувство. Он начал читать книги по истории рабочего движения и в конце концов простудировал немало трудов Маркса, Энгельса и Ленина. В начале 1937 года Джеки и Фрэнк увидели талон на вступление в коммунистическую партию, опубликованный в газете People's World. "Я вырезал его и отправил", рассказывал Фрэнк. "Мы этого практически не скрывали. Совершенно не скрывали. Однако ответа пришлось ждать несколько месяцев. Как и другим дипломированным специалистам, Френку предложили вступить в партию под псевдонимом. Он выбрал псевдоним Френк Фолсом. Когда меня принимали в партию, впоследствии свидетельствовал он, меня попросили по какой-то причине, которую я не понял ни тогда, ни потом, записаться под своим именем, но под чужой фамилией. Мне это показалось смешным. Я никогда не пользовался какой-либо другой фамилией, кроме своей, и в то время из-за смехотворности предложения указал вместо фамилии название Калифорнийской тюрьмы, фолсом. В 1937 году ему выдали членский билет номер 56385. Однажды Френк по рассеянности оставил свой зелёный партийный билет в кармане рубашки, отправленной в прачечную. Билет вернули вместе с рубашкой, аккуратно вложенным в конверт. В 1935 году для американцев, озабоченных экономической справедливостью, в том числе многих либералов и сторонников нового курса, не было ничего необычного в симпатиях к коммунистическому движению. Множество не только рабочих, но и писателей, журналистов и учителей поддерживали наиболее радикальные черты нового курса Франклина Рузвельта. И хотя интеллигенция по большей части не вступала в компартию, в душе тяготела к популистскому движению, обещавшему построить мир, пронизанный культурой и равноправием. Приверженность Френка коммунистическим идеям имеет глубокие американские корни. Как он сам потом объяснял, интеллектуалы, которых из-за ужасов несправедливости и страхов 30-х притягивали левые идеи, В разной степени отождествляли себя с историей протеста в Америке: Джоном Брауном, Сьюзен Энтони, Кларэнсом Дерро, Джеком Лондоном и даже с такими движениями, как аболиционисты, ранняя американская федерация труда и индустриальные рабочие миры. Поначалу партия включила Френка и Джеки в так называемую уличную ячейку в Посадене. Большинство товарищей по партии жили в соседних районах, Среди них было немало бедствующих, безработных негров. Численность группы колебалась от 10 до 30 человек. Они проводили регулярные открытые собрания, на которых присутствовали как коммунисты, так и члены различных организаций, связанных с новым курсом, например, Союзом рабочих, Организации безработных. Разговоров было много, а о реальных действиях мало, что несказанно раздражало Фрэнка. Мы пытались добиться равенства в городском плавательном бассейне, рассказывал он. Они пускали чёрных после обеда и вечером в среду, после чего в четверг утром меняли воду. Однако, несмотря на все усилия, сегрегацию в бассейне не отменили. Немного позже Фрэнк согласился организовать партийную ячейку в Колтехе. Джеки некоторое время продолжала состоять в уличной ячейке, но в конце концов присоединилась к университетской. С помощью жены Фрэнк привлёк около 10 новых членов, в том числе коллега аспирантов Фрэнка Малину, Сидни Вейнбаума и Цань Сюсеня. В отличие от Посаденской, новая ячейка была практически тайной. Фрэнк был единственным её членом, кто не скрывал своих политических симпатий. Большинство остальных, по его словам, боялись потерять работу. Фрэнк понимал, что его связь с партией кое-кого уязвляла. Я помню престарелого друга отца, говорившего, что он не послал бы своего сына в колледж, если бы там преподавал я. Физик из Стэнфорда, Феликс Блох, однажды попытался убедить Фрэнка выйти из партии, но он не пожелал даже слушать. Впрочем, большинство его друзей относились к этому безразлично. Членство в партии было не единственной стороной жизни молодого учёного. Фрэнк был также увлечён исследованиями спектроскопии бета-излучения в Калтехе. Как и брат, он стоял на пороге многообещающей карьеры. Свою политическую деятельность, хотя и не выпячивая членство в партии, Фрэнк ни от кого не скрывал и занимался ею внеурочно. Однажды во время случайной встречи Эрнест Лоуренс спросил Фрэнка, которого очень любил Зачем тот тратит так много времени на разного рода правое дело? У Лоуренса, считавшего себя учёным, стоящим выше политики, такая деятельность вызывала недоумение, хотя сам он тратил массу времени на то, чтобы подлизаться к бизнесменам и финансистам, входящим в попечительский совет Калифорнийского университета и определяющим его политику. По-своему, Лоуренс был не менее прожжённым политическим активистом, чем Фрэнк С той только разницей, что ратовал за другое, правое дело. Фрэнк и Джеки позволяли проводить регулярные собрания КП по вторникам у себя дома. Согласно показаниям надежного конфиденциального информатора ФБР, Фрэнк продолжал устраивать такие собрания до июня 1941 года. Роберт присутствовал на них по меньшей мере один раз, утверждая впоследствии, что это был... Единственный случай, когда он сознательно посетил собрание компартии. Темой для обсуждения служила расовая сегрегация в общественном плавательном бассейне Пасадены. Роберт потом свидетельствовал, что собрание произвело на него впечатление жалкого зрелища. Подобно своему брату, Фрэнк активно участвовал в делах учительского профсоюза в восточной части залива, союзу потребителей и акциях в поддержку сезонных сельхозрабочих Калифорнии. Однажды вечером он дал в местном актовом зале Пасадены сольный концерт игры на флейте. Рот Толман аккомпанировала на пианино. Сборы пошли в фонд помощи Испанской республики. Мы проводили много времени на собраниях, политических собраниях, говорил потом Фрэнк. Вопросов было очень много. Он часто говорил, свидетельствовал в показаниях ФБР коллега Фрэнка по Стэнфорду. А в случаях экономического угнетения, которое, похоже, вызывало у него негодование. Ещё один информатор доносил, что Френк на каждом шагу демонстрировал преклонение перед внутренней и внешней политикой Советского Союза. Иногда Френк умел быть резким. Одного коллегу, впоследствии передавшего их разговор ФБР, он обозвал неисправимым буржуа, лишённым сочувствия пролетариату. Роберт не воспринимал всерьёз коммунистические связи брата. Помимо членства в партии, у Фрэнка было много других увлечений. Он страстно любил музыку. У него было много друзей совершенно некоммунистического толка. А лето он проводил на ранчо. Он не мог быть в эти годы очень активным коммунистом, делал вывод Роберт. Вскоре после вступления в партию Фрэнк завёл привычку приезжать на машине в Беркли, ночевать у брата и рассказывать ему новости. Я был не на шутку расстроен, свидетельствовал Роберт в 1954 году, не объясняя, чем именно его расстроил сделанный Френком выбор. Членство в коммунпартии бесспорно было связано с некоторым риском, однако в 1937 году либералы Беркли не смотрели на него косо. Членство в коммунистической партии, свидетельствовал Роберт, не считалось и, возможно, зря, великим преступлением против государства или позорным делом. И всё-таки администрация Калифорнийского университета вне всяких сомнений враждебно относилась к любым связям с КП, а Френк стоял в самом начале академической карьеры. К тому же, в отличие от Роберта, у него не было в университете постоянной должности. Если решение брата расстроило Роберта, то скорее всего, потому что, на его взгляд, Фрэнк необдуманно поспешил взять на себя слишком серьёзные обязательства или же попал под влияние радикально настроенной жены. Несмотря на собственное политическое пробуждение, Роберт принципиально не желал вступать в коммунистическую партию. С другой стороны, Фрэнк очевидно ощущал душевную потребность в формальном закреплении своей приверженности. Братья разделяли одни и те же политические взгляды, однако Фрэнк Вёл себя импульсивнее Роберта. Он по-прежнему боготворил старшего брата, но в то же время, женить бы и политической активностью пытался обозначить контуры своей собственной личности и выйти из тени Роберта. В 1943 году коллега Фрэнка по двум годам в Стэнфордском университете сообщил агенту ФБР, что, на его взгляд, Фрэнк Оппенгеймер шёл на поводу и подчинялся диктату своего брата Роберта Оppenгеймера в отношении всех политических позиций и связей. Анонимный источник почти всё перепутал. Фрэнк вступил в партию независимо от брата, не послушавшись его совета. Однако в одном информатор не ошибся. Он заверил ФБР, что оба Оппенгеймера в принципе верны своей стране. На взгляд друзей И ФБР, братья Оппенгеймера были чрезвычайно близки. Что бы ни делал Френк, это всегда отражалось на Роберте, и сколько бы он ни пытался облегчить жизнь брату, не мог полностью прикрыть Френка от лучей собственной славы. В сравнении со своим бесхитростным братом, Роберт был настоящей загадкой. Все его друзья знали о его политических симпатиях, однако природа его отношений с коммунистической партией по сей день остается туманной и неясной. Он как-то раз назвал своего друга Хокона-Шевалье салонным радикалом. Он поддерживал широкие связы с организациями-ширмами всякого рода, интересовался левыми писателями, довольно свободно высказывал свое мнение. Это описание хорошо подходит и к самому Оппенгеймеру. Вне всяких сомнений, Роберта окружали родственники, друзья и коллеги, которые одно время состояли в коммунистической партии. Будучи левым сторонником нового курса, он жертвовал большие суммы денег на цели, поддержанные партией. В то же время он всегда отрицал наличие партийного билета, наоборот, говорил, что его связь с партией была очень короткой и очень интенсивной. Он имел в виду период гражданской войны в Испании, хотя и после неё продолжал участвовать в партийных собраниях, на которых полноправные члены Комму партии обсуждали текущие дела. Партия специально проводила такие встречи, чтобы привлечь независимых интеллектуалов вроде Оппенгеймера и затруднить идентификацию своих членов, не становясь формальным членом КП с партийным билетом. Оппенгеймер сохранял возможность самому определять свои отношения с партией некоторое время он возможно считал себя неформальным коммунистом в последующие годы он определённо сократил контакты с партией до минимума короче говоря любые попытки навесить на Роберта Оппенгеймера ярлык члена коммунистической партии пустое занятие такой же вывод к своей досаде много лет позже сделало ФБР Если быть точным, связи Оппи с коммунистами являлись естественным и социально-органичным продолжением его симпатий и жизненного уклада. Как профессор Калифорнийского университета, Оппенгеймер в конце 30-х годов прошлого века жил в политизированной среде. Вращаясь в кругу действительных членов партии, он создавал у друзей впечатление, что и сам является одним из них. Роберту, разумеется, хотелось им понравиться. К тому же он разделял идею социальной справедливости, которую проповедовала и на которую работала партия. Его друзья думали о нём разное. Неудивительно, что в партии многие считали его товарищем. Естественно, также что ФБР, перехватывая разговоры об Open Gamer между действительными членами партии, иногда слышало, что те отзываются о нём как о своём. С другой стороны, записи некоторых разговоров, подслушанных ФБР, содержали жалобы на необщительность и ненадежность Оппенгеймера. Главное, нет никаких свидетельств его подчинения партийной дисциплине. Роберт лично одобрил многое в партийной программе, однако если с чем-то не соглашался, то не приглаживал свои взгляды в угоду партийной линии. Примечательно, что он выражал беспокойство по поводу тоталитарной природы советского режима. Он открыто восхищался Франклином Рузвельтом и новым курсом. И хотя был членом различных организаций Народного фронта, в которых тон задавала коммунистическая партия, оставался непреклонным либертарианцем и видным членом американского союза защиты гражданских свобод. Короче, Оппенгеймер был классическим левым прогрессистом и сторонником нового курса. Уважающим коммунистическую партию за её противостояние фашизму в Европе и борьбу за права рабочих в Америке. То, что он сотрудничал с членами партии ради достижения этих целей, не вызывает удивления и не является секретом. Вся эта двойственность усугублялась тем, что за годы действия Народного фронта организационная структура самой коммунистической партии, особенно в Калифорнии, Стёрло различия между аффилированным и реальным членством. Как писала в своих непочтительных мемуарах об опыте пребывания в отделении КП Сан-Франциско Джессика Митфорд, в те дни партия выглядела странной смесью открытости и секретности. Заговорщицкие ячейки сменили отделения и клубы на номенклатуру более созвучную американской политической традиции. В клубах могли состоять сотни людей. Они вели дела партии в довольно открытой и неформальной манере. В них принимали всех, и люди, нередко осведомители ФБР, приходили на собрания в снятых на прокат залах, причём никто не обращал внимания на своевременную уплату членских взносов. С другой стороны, Митфорд сообщала, что её и мужа поначалу приписали к клубу Southside. одному из немногих закрытых или тайных отделений для госслужащих, врачей, юристов и прочих лиц, на чьём роде занятий могла негативно сказаться открытая связь с партией. В конце 1930-х годов многие интеллектуалы стояли слева от центра, поддерживали профсоюзы и выступали против фашизма, но не вступали в прямую связь с коммунистической партией. А многие из вступивших в партию предпочитали не афишировать своё членство, даже если как опенгеймер активно работали ради достижения провозглашённых партии целей. Число тайных членов было до того велико, что в июне 1936 года глава компартии Эрл Браудер посетовал: "Слишком много известных лиц американского общества скрывали свою партийную принадлежность. Как развеять страх перед красными в рядах красных?" вопрошал он. Некоторые из товарищей прячут свои коммунистические взгляды и связи как постыдную тайну. Они истерично просят партию держаться подальше от их работы. Несколько лет спустя Окон Шавольье утверждал, что Оппенгеймер был одним из таких тайных членов. Но когда Шавольье подробно расспросили о ячейке, в которой якобы состоял Роберт, он привёл в пример безобидные дружеские посиделки. скорее похожие на дискуссионную группу, упомянутую в его мемуарах 1965 года, а не закрытую ячейку, описанную Митфорд. Мы с ним создали группу, сказал Шавальье Мартину Шервину, имея в виду Пенгеймера. Она была закрытой и неофициальной. Её нет в архивах. О ней никто не знал, кроме одного человека. Я не знаю, кто это был. Кто-то из верхнего эшелона партии в Сан-Франциско Неофициальная группа, о которой никто не знал, кроме одного человека, поначалу насчитывала 6 или 7 участников, хотя одно время в дискуссиях принимали участие до 12 человек. Мы обсуждали происходящее на месте, в штате, стране и во всём мире, вспоминал Шавалье. Архивы ФБР отражают версию событий Шавалье. ФБР завело дело на Опенгеймера в марте 1941 года. Его имя попалось в бюро на глаза по чистой случайности в декабре предыдущего года. ФБР почти целый год прослушивало разговоры Уильяма Шнайдермана, секретаря парторганизации штата, и казначея штата Айзека Фолкова. Жучки были установлены без разрешения суда или прокурора, то есть в нарушение закона. В декабре 1940 года агент бюро в Сан-Франциско подслушал разговор Фолкова встречи больших ребят в доме Шевалье, назначенной на 3 часа дня. Ещё одного агента отправили переписать номера автомобилей лиц, прибывших на встречу. Одной из машин оказался припаркованный около дома Шевалье Крайслер Опенгеймера. Весной 1941 года ФБР идентифицировало Опенгеймера как профессора а коммунистических симпатиях которого сообщали другие источники. ФБР заметило, что он входил в исполнительный комитет Американского союза защиты гражданских свобод, который бюро считало фасадом коммунистической партии. На Опенгеймера тут же завели досье, в итоге распухшее до 7 тысяч страниц. В тот же месяц Опенгеймера включили в список лиц, подлежащих содержанию под стражей на время расследования в случае чрезвычайного положения национального масштаба. Другой документ ФБР со ссылкой на материалы следствия Т-2 еще одного государственного учреждения утверждал, что Оппенгеймер являлся членом профессиональной секции Коммунистической партии. Один из документов Т-2, обнаруженных в досье ФБР, включал в себя двухстраничную выдержку из неустановленного донесения, содержавшую списки членов различных отделений Компартии. Она перечисляла фамилии и адреса отделения докеров, отделения моряков и отделения дипломированных специалистов. В последнем состояли 9 человек: Хелен Пэл, доктор Томас Адис, Роберт Оппенгеймер, Хокан Шевалье, Александр Каун, Обри Гроссман, Герберт Реснер, Джордан Андерсон и Ричард Глатштейн. Оппенгеймер определённо был знаком с некоторыми из этих людей. Пэл, Адисом, Шеваллье и Кауном. Также установлено, что некоторые из них являлись членами партии. Достоверность этого документа, не имеющего даты, однако невозможно установить. По словам Шеваллье, который имел с Мартином Шервином длительную подробную беседу на этот счёт, все члены так называемой закрытой группы платили коммунистической партии членские взносы, все, кроме Оппенгеймера. Свои взносы Апенгеймер платил отдельно, предположил Шевалье, потому что, видимо, платил гораздо больше, чем был обязан. Или же, как неизменно утверждал сам Роберт, вносил пожертвования на конкретные дела, но никогда не платил членских взносов как таковых. Остальные платили взносы конкретному участнику группы, который являлся открытым, известным членом партии, продолжал Шевалье. Мне не следовало бы называть его имя, но это был Филипп Морисон. В остальном, если верить Шевалье, они не подчинялись приказам партии и действовали как группа учёных, встречавшихся для обсуждения положений в мире и политике. Морисон, разумеется, давно перестал скрывать, что в 1938 году вступил в коммунистический союз молодёжи, а в 1939 или 1940 году в партию. Когда его попросили подтвердить воспоминания Шевалье, он опроверг, что входил в одну партийную группу с Опенгеймером. В то время Филипп был ещё студентом и никак не мог состоять в одной группе с преподавателями факультета. Когда Шерван спросил Шевалье в 1982 году, что побудило его вступить в коммунистическую партию вместо какой-нибудь левой группировки, тот ответил: "Не знаю, мы платили взносы". Когда Шервин поднажал, спросив: "Вы получали приказы от партии?" Шевалье ответил: "Нет. В некотором смысле мы не являлись обычными членами партии". В те времена, объяснил он, у интеллектуалов вроде него и Оппенгеймера ещё сохранялась возможность считать себя преданными делу активистами и в то же время быть свободными от партийной дисциплины. Члены группы вносили деньги на партийные нужды, выступали с речами на организованных партий и мероприятиях, писали статьи и памфлеты для партийных изданий. Тем не менее, — продолжал Шевалье, — мы оба одновременно были и не были членами Коммунистической партии. Как хотите, так и понимайте. Когда его попросили прояснить, что он имел в виду, Шевалье сказал, — группа как бы оставалась в тени. Она существовала, но анонимно, и мы оказывали некоторое влияние, потому что наши взгляды на определённые события передавали в центр и с нами советовались. Очевидно, то же самое происходило во многих частях Соединённых Штатов. Высокопрофессиональные работники или просто люди, не желающие огласки, создавали закрытые группы. Двойственную природу отношений между Пенгеймером и Компартие, описанную Шеваллье, Подтвердил Стив Нельсон, харизматичный партийный вожак коммунистов Сан-Франциско и друг Оппенгеймера с 1940 по 1943 год. Нельсон встречался с Оппенгеймером в неформальной обстановке, но в то же время служил для партии связным с университетскими кадрами. "Я встречался с этой группой неформально", рассказал Нельсон в интервью 1981 года. И в неё входили как партийцы, так и беспартийные. Они свободно обсуждали предстоящие дела. Эта группа дискутировала вопросы внешней политики. По всеобщему мнению, которое разделял и Оппенгеймер, Соединённые Штаты, Англия и Франция допустили бы трагическую ошибку, не создав альянса против Италии, трагическую ошибку. Я уже не помню, кто именно выступил с такими словами: Шевалье, Боб, Оппенгеймер или кто-то другой. Такова была общая атмосфера встречи. Нельсон подтвердил расплывчатое утверждение Шавалье насчёт членства Пенгеймеров в партии. Я не уверен, что смогу доказать или опровергнуть этот пункт, сказал Нельсон. Так что на этом и остановлюсь. Он был близким сторонником. Это я точно знаю, потому что у нас было много бесед о левой политике. Однако это вовсе не значит, что он был членом партии. Мне кажется, он просто близко дружил со многими членами партии в кампусе. Сам Нельсон вышел из коммунистической партии в 1957 году. В 1981 году он опубликовал мемуары, в которых коротко отзывается о своих отношениях с Опенгеймером. Когда он показал рукопись одному из бывших товарищей по партии из Калифорнии, всё ещё состоявшему в ней Этот старый коммунист сказал, что Нэлсон отнёсся к Опенгеймеру слишком мягко, и что последнего следовало бы раскритиковать за отрицание связи с партией. Лично я полагаю, писал Нэлсон, что Опенгеймер был близок к левому движению. Неважно, был ли у него членский билет или нет. Он поддерживал инициативы левых, и этого вполне хватило для оправдания его политического убийства. Все члены этой якобы закрытой партийной группы уже умерли. Однако один из них оставил неопубликованные мемуары. Гордон Грифиц, 1915-2001, вступил в Компартию в июне 1936 года в Беркли, незадолго до отправления в Оксфорд. Возвратившись летом 1939 года, Грифиц потихоньку восстановил своё членство. Из-за того, что его жена Мэри разоверилась в партии, Гриффитс попросил поручить ему дело, не привлекающее внимания. В итоге его назначили связным с факультетской группой Калифорнийского университета. Гриффитс начал выполнять свои обязанности осенью 1940 года, а закончил весной 1942 года. В своих мемуарах он пишет, что из нескольких сотен научных сотрудников Беркли Только трое были членами коммунистической группы факультета. Артур Бродюр, светила по части исландских САК и Беа Вульфа с факультета англистики, Хокон Шевалье и Роберт Оппенгеймер. Гриффитс подтверждает опровержение Оппенгеймерам своего членства в партии. Защитники Оппенгеймера, как указывает Гриффитс, всегда объясняли его причастность к движению политической наивностью. Благонамеренные либералы потратили массу энергии, видя в этом единственный способ защиты учёного. Может быть, на тот момент, в разгар маккартизма, это было правильно, но теперь наступило время внести ясность и поставить вопрос, который следовало задать с самого начала. Не о том, был или не был членом коммунистической партии Оппенгеймер, а о том, следовало ли считать членство в партии помехой работе на ответственном посту. Мемуары Грифица почти ничего не добавляют к описанию закрытой группы, которую отдал Шавальье. По вполне понятным причинам Грифиц твёрдо считает, что сам факт присутствия Опенгеймера на таких собраниях квалифицирует его как коммуниста. Он пишет, что группа регулярно встречалась два раза в месяц либо дома у Шавальье, либо у Опенгеймера. Грифиц приносил с собой свежую партийную литературу и собирал членские взносы с Браддюра и Шавальье. но не с «Оппенгеймера». Мне дали понять, что «Оппенгеймер», как человек со средствами, направлял свои контрибуции по отдельному каналу. Партийные билеты с собой никто не носил. Если судить о членстве в партии только по партийным взносам, то я не могу утверждать, что «Оппенгеймер» был ее членом. Однако я безо всяких оговорок могу сказать, что все трое считали себя коммунистами. Факультетская группа, по словам Грифица, вряд ли могла делать больше, чем обычные группы либералов или демократов. Они призывали друг друга направлять усилия на такие добрые дела, как профсоюз учителей и помощь беженцам от гражданской войны в Испании. Нами никогда не обсуждали удивительные достижения теоретической физики, не говоря уже о предложениях передавать какую-либо информацию русским. Короче, в нашей деятельности Не было ничего подрывного и предательского. Собрания были в основном посвящены обсуждению событий в мире и внутри страны, а также их толкованию. В ходе этих дебатов Оппенгеймер неизменно давал их самое полное и глубокое толкование в свете собственного понимания марксистской теории. Приписывать его приверженность левому делу политической наивности, как это многие делали абсурдно, это принижает широту мысли человека, видевшего последствия происходящего в мире политики лучше большинства других. Кеннет Мэй, партработник из Беркли, назначивший Грифитца связанным с группой, потом сказал ФБР, что Хокен Шевалье и другие профессора университета присутствовали на собраниях, но что он не считал их принадлежащими к ядру КП. Получивший в Беркли степень бакалавра по математике, Кен Мэй был другом Оппенгеймера. Мэй вступил в коммунистическую партию в 1936 году. Он провёл 5 недель в России в 1937 году и ещё 2 недели в 1939 году. Мэй был безум от советской политики и экономической модели. Во время местных выборов в Беркли в 1940 году он выступил с речью перед школьной управой, отстаивая право местных кандидатов от коммунистической партии. проводить митинги на территории государственной школы. После того, как речь Мэя попала в местную прессу, его отец, консервативный преподаватель политических наук Калифорнийского университета, лишил сына наследства, а университет уволил молодого человека с должности доцента. На следующий год Мэй, всё ещё обучаясь в аспирантуре на факультете математики, выставил свою кандидатуру от коммунистов на выборах в городской совет Беркли. Поэтому его связь с коммунпартией на момент встречи с Оппенгеймером не представляла собой секрета. Мы дружил с Джин Тэтлок, и с Оппенгеймером его, скорее всего, познакомили на заседании профсоюза учителей в 1939 году. Много лет спустя, уже покинув партийные ряды, мы рассказал ФБР, что несколько раз бывал у Оппенгеймера дома для политических дискуссий. и назвал эти встречи неформальными собраниями, которые проводились с целью обсуждения теоретических вопросов социализма. Он добавил, что не считал Оппенгеймера членом партии либо человеком, связанным партийной дисциплиной. Оппенгеймер был независимым работником умственного труда, и, как следует из объяснения МЭА ФБР, КП, по большей части, не доверяла интеллигенции как группе, способный управлять делами компартии, но в то же время стремилась направить мышление таких людей в русло КП, повысить свой престиж и заручиться их поддержкой коммунистических идей. По этой причине Мэй продолжал поддерживать контакт с объектом, Оппенгеймером и другими квалифицированными кадрами, говорить с ними о коммунизме и снабжать их коммунистической литературой. Open Gamer, как объяснил Мэй, агентам ФБР, был одним из тех, кто с готовностью принимал цели и задачи КП на конкретный период, если для себя решил, что от них будет польза. Он никогда не одобрял задачи, если не был с ними согласен. Мэй заметил, что объект открыто вступал в контакт с любым, кто ему нравился, будь то коммунист или кто-то ещё. ФБР так и не смогло разобраться, состоял ли Роберт в партии, из чего можно сделать вывод, что свидетельств, говорящих в пользу его членства, было очень мало. Почти все улики в досье ФБР носят косвенный и противоречивый характер. Хотя некоторые информаторы называли Оппенгеймера коммунистом, большинство лишь рисовали портрет примкнувшего к коммунистам попутчика. Третьи вообще категорически отрицали, что он был членом компартии. В распоряжении бюро имелись лишь собственные подозрения да чужие домыслы. Правду знал один Оппенгеймер, который всегда отрицал своё членство в коммунистической партии.